Ох, напрасно воевода ручки свои боярски распускал. Шесть не до конца переваренных оленей сделали свое дело. Поле боя заволокло туманом отрыжки, которая опять-таки пошла не из того места. Спецназы с десантурой рванули в разные стороны, зажимая носы. Из деревьев, как осенние листья, обпадал резерв главного командования, не догадавшегося снабдить свои войска противогазами. Да ну вас всех! — окончательно разобиделся дракон, подтянул к себе валявшуюся неподалеку сеть и начал в нее запутываться. — Берите, я сдаюсь! — Погоди, чудок! — прогундосил Еремей сквозь зажатый нос. — К туман развеется! «И мы тебя обязательно возьмем!» Нос Черномора тоже был зажат. «Нет, это кощею показывать нельзя!» Вздохнула Яга, наблюдавшая за операцией сквозь магический кристалл. «Будем ждать утра. Может, догадаются, связать его поубедительней?» «Папка догадается!» — заверила старушка Роксана. Он у меня стратег. — Ну-ну, — неопределенно хмыкнула ведьма, — будем надеяться. Да, круг замкнулся. Нет, ну да чего же обидно. Отсюда начали вояж, полмира проскакали, и все опять по новой. Алёша потрепал Дёму по мохнатому загривку. — Будь другом, поднажми, Надоело мне вся эта канитель. Поворотень прибавил обороты. Деревья, мимо которых неслась по бездорожью кавалькада, замелькали с удвоенной скоростью. Друзья уже полчаса мчались сквозь лес мутант, петляя меж деревьев и гигантских грибов. «Сейчас прискачем по шустрому мечом кладенцом дуб под корень». «Нашел топор!» — возмутился меч — пытаясь выползти из-за пояса Елисея. — Меня не для того ковали. Я для битвы героических рожден. — Непременно воспользуемся, — успокоил его царевич. — Как только на плюшевых мишек наткнемся. — Не каркай, — попросил Алеша. — Вот с кем мне махаться не хотелось бы. — Лучше помечтай о том, как мы доедем, вскроем сундук, А там, как положено, зайчик, уточка, яичко. Иголку пополам, кащись копыт, брыкс, И обратно в черный замок. Домой! Алена с Роксаной нахмурился Елисей. «Ха! Это да там же мама! Да она раньше нас их домой привезет. С хлебом, солью встречать и будут. Ты еще ее способностей не знаешь». «Немножко знаю». Елисей осторожно ощупал синяк под левым глазом. Алёша хмыкнул. У него такое же украшение сияло под правым глазом. — Опять к этому болоту приперлись, подонки! Не могли сразу все дела сделать. Полмира они, видите ли, проскакали, На нашем хребте, между прочим, проскакали. И хоть бы кто-нибудь заиканулся о достойной оплате. «Какое платье?» — ласково вопросил Алеша. «И за что?» «Как за что? Как за что?» Вервольф Вольфович взбрыкнул так, что Елисей чуть не слетел со своего коня. «А копытные? Да я все лапы уже до да дыр стёр, Да и бегом! Да хики на мухой!» «Братан, будь ласков, дай этой мухе в ухо! Она, кажется, забыла». Что в Искер мы ломались, спасать ее лохматую задницу от кола? Да неудобно как-то, — Елисей почесал в затылке. — Политический деятель вроде, лидер оппозиции. — Хоть один проникся, — заспрянул духом оборотень. — Я думал об отморозке. Вот что стоило после Искера назад повернуть за яичком. Вервольф заткнулся. все-таки схлопотав от Елисея в ухо. — Это тебе за отморозков. — Память у нашего политического деятеля никудышная. Алеша покачал головой. — Забыл, лохматый, что мы хану Хучуму обещали. — Подумаешь, — фыркнул неугомонный Вервольф. — Да если все, что я в предвыборную кампанию наобещал, потом выполнить... — За базар всегда отвечать надо, — резко оборвал его Алексей. — А что значит «отвечать за базар»? — полюбопытствовал меч-кладенец. — Отвечать за свои слова, — перевел Елисей, — типа «сказано, сделано», — ну, что-то вроде кодекса рыцарской чести. — Рыцарь, я в тебя жестоко ошибался, — меч начал выползать из-за пояса Елисея. Хочешь, дам за себя подержаться? Отвали, ты не баба, чтоб тебя лапать. И вообще, оружие только для битвы обнажать надо. Дема резко затормозил. Людей чую, много людей. А что там дальше? Полюбопытствовал Елисей. Дорога, по ней редко кто ездить решается. В этот лес ходить дураков нет. «А верст через десять камень указатель, там, где она ветвится». «Странно. А почему в прошлый раз мы никаких дорог не пересекали?» — удивился Алеша. «А в прошлый раз нас клубочек твоей мамы вел», — напомнил Васька. «Отробками яги», — добавил Вервольд Вольфович, — «только такие придурки, как вы». Делисей поспешно зажал ему пасть. — Пусть пока поживет, — Виновато попросил он по Алёшу. Алешу, — а где я на полдороге себе коня найду? — Ладно, пусть живет, деликатный ты наш. Предлагаю привести себя в порядок, в смысле в человеческий вид, и дальше до тракта пешком, чтобы не пугать здешних аборигенов. Э, дорогой, они на такой магии едут! Вах!» «Не понял». Елисей повернулся к Джигиту. «Я тоже», — честно признался Алеша. «Хочешь сказать, вано, что этими волками позорными мы никого не удивим?» «Нет». «Почему позорными?» — обиделся Дема. «А, прошу пардона, не стоило обобщать». надо было сказать, позорным. Вперед! Оборотни не стали вникать, кого конкретно имел в виду глава экспедиции, и дружно налегли на лапы. Далеко они не уехали. «Подожди, дорогой, сильный магий чую!» объявил насторожившийся Вано. Алеша подал знак, все остановились. Обычно магия, колдуна-недоучки... Не распространялось дальше превращение воды в вино и шишек в алмазы, но пренебрегать предупреждениями единственного среди них мага, Алексей не собирался. Что за магия? Сильный магий, совсем такой, как у мой учитель. И еще один магий, тоже сильный. Вано принюхался. Вах! Помни, жак сахал с бородой. Тринадцать штук. — Волхвы? — Эх, маги! — уверенно заявил колдун. — Всем стоять, я на разведку. Алёша спрыгнул на землю. — Я с тобой. Его команда дружно, почти как один, подалась вперед. Елисей, не удержавшись, растянулся на земле, перекурокнувшись через голову оборотня, подавшегося назад. Алексей поднял руку. — Спокойно, господа. Он повернулся к вану. — Магия убойная. — Ну, в смысле, выносят ножками вперед. Виночки, музыка. — Нет. Сейчас попробую что-нибудь сделать. Джигит пробормотал какие-то странные заклинания на гортанном языке и полез в мутанту, словно по воде прошла рябь. Буквально в двух шагах от изумленной команды Алексея появился тракт, запруженный народом. Толпа гомонила, отчаянно ругаясь из-за очереди. Люди размахивали мечами, пытались натравить друг на друга огненных птиц и бронированных коней. Но никто не мог преодолеть невидимый барьер, отделявший каждого из стоящих в этой странной очереди от другого. «Вот видите, ничего страшного!» — хмыкнул Алексей и вышел на обочину утоптанного полотна дороги. На него никто даже не взглянул. Все азартно ругались между собой. «Зачем стоим? За красненьким или за беленьким?» — начал издалека Алексей, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание. «Толпа внимания обратила!» Ты чьих будешь, Еродивый? Ни чьих я местный буду, дурашливо проблеял Алеша, оправдывая присвоенный ему статус. Та-то смотрим. По болоту, как и ходишь. Какое болото? Опешил Алеша. А лес с кругом. Алеша кинул взгляд в сторону и ахнул. Болото! Он стоял не утопая на вязкой болотной жиже, а рядом на полузгнивших бревнышках ветхой гати застыла изумленная толпа. Юноша посмотрел за спину. Там клубился белесый туман с противными болотными испарениями, в котором проступали нечеткие очертания деревьев. — Тссс! — прошипел кто-то из толпы. «Это же юродивый, приближенный к богам! А вдруг он за нас помолится?» «Да юродивые они в лохмотьях!» С сомнением пробормотал кто-то. «А этот, смотри, как разодет!» «Так на воде стоит!» Алеша потряс головой. Команда его испарилась, как по волшебству. «По волшебству!» Сообразил он, и сунул голову обратно в туман. Команда была на месте, там, где он ее и оставил, среди деревьев, мухоморов, солнышка и зеленой травки. — Помощь нужна? — спросил у него Елисей. — Обязательно. — Сунь сюда голову, а я с другой стороны посмотрю. — Надо же в этом бреде разобраться. Елисей послушно сунул перед иземленной толпой Появилась из тумана голова побратима Алёши. Она висела в воздухе отдельно от тела. Разобрался? — Ага, в суду все ясно. Алёша вытолкнул голову брата обратно в белесый туман. — Так зачем стоим-то, родимые? — К стоим. — За советом. — За милостью. — За благословением Божьим, на битву лютую с кощеем. Загомонила толпа. «У него, говорят, сокровищ, видимо-невидимо!» Расторженно провыл тщедушный старичонка с алчным блеском в глазах, в котором Алеша с удивлением опознал тюном боярина свиньина. Тот же Алешу в восточном наряде, похоже, не признал. «Может, ты из-за нас...» Словечко перед Всевышним замолвишь. Тиун полез в кошель, поковырялся в нем, Старательно отгребая в сторону золотые, И извлек оттуда медный грош. — Да, в общем-то, я по мелочам не работаю, — Опешил Алеша. — Класс не тот. Толпа загомонила, возмущенную с Тиуна. — Какой-то ратник... Решительно сорвал с головы шалом и пустил его по кругу.